Глава тридцать третья. Молчи, не озвучивай. Кир, Любомирова просто разбирает пакеты с доставки, а я, как конченый маньяк, неотрывно наблюдаю за этим, казалось бы, обыденным процессом. Сколько бы времени в мисти не провели, сколько бы не получил от нее, постоянно мало. Пятьдесят штук? Серьезно? Маячит пестрая упаковка и прокладка, которую я заказал вместе с рядом продуктов, пока она сушила волосы. выбирал по названию, которое ты сказала. Откуда я знаю, сколько надо? Ладно, смеётся, прижимает чёртову пачку к груди. Тогда имей в виду, что забирать их с собой в общагу я не собираюсь. Останется у тебя. Не хочу тащить. Судя по лицу, думает, что мне это должно не понравиться. Инстинктивно реагируя, прощупываю внутренние ощущения. Ничего значительного. Подумаешь, пакован прокладок на хате. Как-то не парит, вот ни грамма. Даже когда представляю, что кто-то из пацанов увидит, вообще похрен. Поэтому и молчу. Оставшиеся течь дня проходит у нас достаточно спокойно. Вместе готовим, едим, убираем. Варя почти не ломается. Между делом разрешает себя лапать и даже конкретно так зализать. Пару раз сама целует. Странно мне это из-за стыдливости получается, но как же я раз за разом охреневают своих эмоций. Раскручивается в груди какой-то винтель, по всему телу разбрасывает эти колотящиеся и искрящиеся оскалины. Не просто за рёбрами горит, отдаёт покалыванием в мышцах ног и рук, даже пальцы от этой огненной дроби немеют. Нам нужно учиться. Нужно работать. Нужно видеться с другими людьми. Перечисляет центурион с отрывистыми паузами, когда уже лежим с ней в кровати. Оттры еще не наступила, а я уже зверски тоскую. Остановить это не могу. Какое-то безнадежное помешательство. Видится с другими людьми, я кроме нее никого не замечаю. Как с ними, к примеру, вести диалог, если думаю только о ней? У меня мозги на бекринь стали, как только она подошла в клубе. Уже тогда понимал, что не смогу отпустить. Барахтался, конечно, пытался убедить себя, что что-то там контролирую. На самом деле, мы с ходу свернули друг другу кровь. И то, что Любомирова теперь пытается быть нормальной, не значит, что она таковой является. Давай договоримся. Будем встречаться по выходным, с пятницы до понедельника вместе. В остальные дни по минимуму продолжает монотонно молотить Варя. Я посчитала, оставшихся дней моего долга хватит до Нового года, плюс праздники вместе. Заставляю себя лежать неподвижно, тогда как в груди всё приходит в движение. Тарачусь в потолок отмахиваясь от колюче-режущего давления, с которым её слова проникают в то раскаченую грёбаную четырёхкамерную мышцу, которую все так просто именуют сердцем. Не сердце это, а ёбаная хренатинь. Если бы был способ существовать без него, к чёрту бы вырезал. Что думаешь? спрашивает Любомирова. Так и не дождавшись от меня какой-либо реакции. Согласен? Нет, не согласен. Выдыхаю и резко встаю с кровати. Варя за мной подрывается. Сталкиваясь взглядами, замираем друг против друга посреди комнаты. Почему не согласен? Закладываю ладони в карманы спортивок, чтобы хоть как-то себя ограничить и не трогать её, как это обычно бывает. Ты ещё спрашиваешь? Я тебе предложил жить вместе. Ты и с тем и съехала, а теперь вообще говори, что у нас все по договору дозировано. Я могу быть согласен. Чего ты добиваешься, толкая такую хрень? Прости, конечно, но я моментами с тебя в конкретном шоке. Если бы мог, послал бы нахрен на первом таком прыжке. Знаю, что борщу с матами, возможно, усугубляю, но мне ведь тоже тяжело все это тащить. А Любомирова такое ощущение, начали жить вообще не умеет. не минуты. Постоянно её колбасит, а она меня, полководец. Я просто пытаюсь разработать план, который поможет нам соблюдать какой-то порядок и держать контроль. Это важно. Для кого важно? Угомонись лучше, лады. Сказал же, ты здесь главный не будешь. Жёстко высекаю, потому что меня к херам подрывает это её постоянное желание рулить. Где здесь уточняет, скрещивая на груди руки. Будто, блин, в натуре не понимает. Накручивает всю эту муть, всё ту же и ту же. И ждёт, пока выстрелит, а отдачу мать её выдержит? Так где здесь? В наших отношениях. В наших отношениях ты главный не будешь, объясни наконец. Ищи другой сегмент для реализации своей дури. Если и перегибаю, сейчас этого не осознаю, не способен отмерять. Сердце как маятник по груди ходит. Дай бог дальше не пойдёт. А ты? Ты свою куда реализовывать собираешься? Звенит Варя, отражая свою тучу эмоций. Почему ты считаешь, что главным должен быть мужчина? Это, между прочим, половая дискриминация. Ты сама всё прекрасно понимаешь. Я такой. Пиздец аргумент. Сам понимаю, но лучше ничего не находится. Другим уже не буду. Ты что, конча и стараться меня изменить? Ни хрена не выйдет. А почему я должна, а? Почему ты считаешь, что меняться в этих отношениях должна я? У меня сам знаешь тоже характер. Думаешь, бич члена меняться легче? Если бы этот спор не затрагивал действительно важную для меня тему, я бы на этом моменте обязательно заржал. Но сейчас дыхания не хватает. Спирает. С трудом нахожу его и регулирую обратно. Оставаясь на своей позиции, смягчаю голос. Это, между прочим, уже огромный шаг навстречу. Ты умница. У тебя получится. Только Цантрион, конечно же, не ценит. Моя похвала и последующее поощрение её чего-то лишь сильнее бесит. Пошёл ты в жопу, рявкнул ты в ответ. Я разнатянул воздух, не вынимая из карманов рук, пошло толкаю в её сторону бёдра и выдаю привычное: "Раздевайся". Варя напряженно вытягивается, сердито стискивает челюсти и совершает серию коротких шумных вдохов-выдохов. Ты все решаешь через секс. Из Юст это звучит оскорбительно. Интонацией меццентрион владеет не хуже меня. Бьет на отмуш, в курсе, но держусь. Больше всего ее задевает, когда Игнор включаю. Вот пусть и получает. Продышись. Бросаю раздраженно, прежде чем схватиться за сигареты. Едва подкурив, в спину прилетает дико странный вопрос. Ты любил её? Услышав от неё слово, которое мы так старательно игнорируем, давлюсь никотином. Суть вопроса не сразу улавливаю. Приходится буквально собирать по частям, потому что мозг упорно концентрируется лишь на ебучем центре фразы. Оборачиваясь, смотрю Любомировой в глаза, пытаюсь понять причину этого расчётливого контрнаступления. Перво-наперво меня бесит, что Варя в принципе ввела это слово. Следом то, что она использует его в привязке к третьему лицу. Кого любил? Карину свою. Любил? Нет, не любил. Смотрю ей в глаза, не моргая. Она в ответ также непрерывно рубит. А кого ты любил? Никого не любил. С каким-то зверским остервенением повторяем и повторяем ебучее слово, даже там, где уже можно опустить. Отца? Маму даже их не любил. Что ты делаешь? Выдыхаю сдавленным и хриплым шёпотом. Ты меня прикончить на хрен решила. На самом деле, на одной звуковой волне ровно всё это выдаю и без пауз так же тихо продолжаю. Мать слабо помню. Отца за что? Варя вздыхает, выдерживая долгое мгновение прежде чем разнести всё окончательно. Я предвижу. Мотаю головой, чтобы остановить её. Молчи. Не озвучивай. Любомирова упрямо зеркалит это движение. Озвучу. Не отрывает от ни её взгляда, торможу дыхалку, будто это способно спасти. А меня за что? Минирует безжалостно. Взрывает. За что ты меня любишь?